Глава тридцать шестая «Иван Павлович», — заплакала в трубку Лукерия, — «пожалуйста, помогите». «Что случилось?» — насторожился я. Рыдания усилились. В перерыве между всхлипами Луша сумела проговорить. «Заберите меня отсюда, я без денег не могу сесть в такси. Да и ехать некуда, квартира продана. Пожалуйста». «Вы где находитесь?» — задал я очередной вопрос. «В Шереметьево» в деревне или в аэропорту. Сижу вот здесь, прошептала врач, и ко мне прилетело фото. Бизнес-зал удивился я. Куда-то улетаете? Пришла и села, неожиданно истерически рассмеялась Луша. Наверное, скоро отсюда выгонят, сижу тут давно. Если так, то напишу, куда переместилась. Кроме вас некому обратиться, пожалуйста. Снова послышался плач. Я ничего не понимал но Лукерья так горько рыдала, что мой язык сам собой сболтнул. «Уже еду, но дорога непредсказуема, точное время прибытия сказать не могу». «Мне деваться некуда», — прошептала доктор. Московская кольцевая дорога не двигалась ни в одну сторону. Навигатор повел меня странным путем. До аэропорта я добирался три часа, и Еще некоторое время ушло на поиски терминала С и бизнес-зала. А для того, чтобы войти туда, мне пришлось заплатить. Лукерью я увидел не сразу. Девушка сидела в большом кресле, около нее стояла сумка. Увидав меня, она закрыла лицо руками и прошептала. Это ужас. Вы куда-то летите, осведомился я, по-прежнему ничего не понимая. Думала, что да, а оказалось, нет, схлипнула врач. Если вас не ждут в самолете, то лучше давайте пойдем в мою машину и там спокойно поговорим предложил я. Лукерья вскочила, схватила сумку. «Да». Я взял у нее поклажу. Мы переместились на парковку и устроились на заднем сиденье моего автомобиля. «Что случилось?» — поинтересовался я. Изо рта Лукерьи забил фонтан слов. Через короткое время я вынул телефон, положил его на сиденье и спросил. «Можно сделать запись беседы?» «Мне…» — выругалась дама… «Насрать на все и всех!» Получив одобрение, я нажал на несколько кнопок, и через короткое время в моей душе стало расти недоумение, которое затем перешло в негодование. «Обманула вас», — зашептала Луша. Он попросил так сделать, сказал, «До смерти надоела семья, жена и дети. Они все пиявки, им только деньги нужны. Есть лишь одна душа, на ты. Полюбил тебя сразу, помогать стал». Ты одна знаешь, что я играю роль великого жреца. Я стараюсь ради нас. Думаешь, приятно изображать из себя хрен знает кого. Но мне потребовались деньги. Зачем? Чтобы мы вместе улетели в теплые края навсегда. Заработанное я не тратил, накопил на хороший дом. Из его окон виден океан. При особняке есть парк и обслуга. Мы сможем покинуть Москву в любой момент. Найму самолет, и мы мигом окажемся в раю. «Конечно, я согласилась вас вокруг пальца обвести. А сегодня он сказал мне, «Собери сумку, много вещей не бери, только самое необходимое, остальное купим на месте. Поторопись, мои караеды уехали всего на двое суток». Лукерья шмыгнула носом. Собралась за полчаса. Приехали в аэропорт, прошли в вип-зал. Мой спутник позвонил своей жене, сказал, «Не жди меня, домой никогда не вернусь». Потом он пошел к стойке и вернулся со словами «Наш вылет откладывается из-за погодных условий. Сейчас погода улучшится, и полетим. Пойду пока в туалет». Лукерья закрыла лицо руками. Ждала его, ждала. Забеспокоилась, вдруг любимому плохо. Набрала номер, а зазвенела рядом. Гляжу, телефон лежит на диване, где он сидел, между подушками. Наверное, он у него из кармана выпал. Перепугалась, пошла на ресепшн, спросила, где пассажир Деревянкин. Мне ответили, таких не было. Как это? Мы же вошли вместе, паспорта показали. Девица за стойкой свое гудит. Простите, такого не было. Я в истерику. Вы нас впустили. Моя фамилия Виллер. Посмотрите, кто вместе со мной регистрировался. Дежурная прямо зомби. Глазом не моргнула, отчеканила. Деревянкина не было. Я на нее налетела. А кто был? Луша с шумом выдохнула. «Не знаю, где таких овчарок воспитывают». Блондинка с каменным лицом объявила. «Не имею права сообщать сведения о пассажирах частных рейсов». Вот прямо захотелось ей по морде дать. Но, конечно, сдержалась, продолжила. «Моего мужа тут нет, мне надо знать, где он». И услышала в ответ «Сожалею, ничем помочь не могу». Лукерья затряслась, словно замерзшая кошка, но говорить не перестала. «Никакой информации от нее не добилась». «Стою в прострации и тут...» Доктор вынула из кармана телефон, постучала пальцем по экрану и шепнула. «Читайте». Я хотел, чтобы текст услышал Боря и начал зачитывать вслух. «Никогда я тебя не любил, Лукерия. Мне требовалась верная и покорная помощница. Что же касается секса, то кто же от него откажется? Врал тебе, что у нас с женой полное взаимопонимание», А вот с отцом и матерью плохие отношения. Они оба считали меня недоумком, глупым врачом, просто идиотом по жизни и не стеснялись говорить об этом мне с младенчества. Чем старше я становился, тем больше дерьма выливалось на мою голову. И в конце концов я решил отомстить им по полной программе. Ты знала, как я зарабатываю деньги. Я великий жрец, пасу кретинов и получаю за год миллионы. «Спасибо, дорогая, за помощь. Тебе казалось, что ты все про меня знаешь?» Я оторвался от текста. «Это же письмо от Рудольфа Владимировича». «Только сейчас понял?» — истерически расхохоталась Лукерия. «Тебя надули, как малыша из яселек. И я тебе наврала, но только в одном. В последние годы я жила не с Владимиром Федоровичем, а с Рудольфом. Я его любила!» Последние годы? переспросил я. А до этого что было? Роман с Владимиром. Он оплатил мое обучение в ВУЗе и подарил маленькую клинику. Луша скривилась. Но замуж не позвал. Через полгода после того, как у меня появилось свое дело, любовник сказал: Благодарен тебе за совместно прожитые годы, но теперь плыви по житейскому морю самостоятельно. У меня голос пропал, еле-еле сумела возразить, но мы же любим друг друга. Он усмехнулся. «Ты мне нравилась, помогал тебе. Но время идет, детка, ты постарела. Тебе уже далеко за тридцать, ты уже подгнивший фрукт. А еще в последний год ты превратилась в зануду. Где огонь в глазах? Где восторг от секса? Где веселая девочка? Ты обабилась, а баба у меня и дома сидит. Вспомни, сколько хорошего я сделал для тебя, нищий, и захлопни рот. Сама виновата». «Следовало вести себя иначе, ты мне надоела, прощай!» И ушел. И все. Конец любви. Вот как поступил. Попользовался и бросил. «Вы получили хорошее жилье, профессию и собственное дело», — тихо напомнил я. «И что?» — прошипела Виллер. «Владимир меня отшвырнул, как кожуру от банана. Я захотела отомстить, но не знала, что делать» а потом решила, что взорву его прекрасную семейную жизнь. Расскажу Рудольфу о нас с его отцом». На лице Лукельи заиграла улыбка. «Подстерегла сына бывшего любовника у выхода из фитнес-клуба, где он занимается. Мы поехали ко мне домой, и там я выложила деточке всю правду. Но вечер завершился не так, как я рассчитывала. Мы оказались в постели. Луша закатила глаза». С Владимиром я спала в оплату за все, что от него получила. А с Руди... Это была любовь, страсть. Он говорил, что хочет на мне жениться, но отец и мать никогда не разрешат ему развестись. Мы решили заработать, потом продать мою квартиру и наши машины и смыться куда подальше. Великого жреца, глядя на своих богатых и тупых клиенток, придумала я. Моя клиника оказывает косметические услуги. Я насмотрелась на посетительницы, и сообразила, что им надо. Из Руди получился прекрасный гуру. Потекли к нам хорошие денежки. Кое-кто один раз приезжал и больше не показывался. А некоторые подсаживались на свидание с великим жрецом, как наркоманы на иглу. Представьте изумление Рудольфа, когда он увидел в одной группе Элли. Его мать со своими приятелями стала постоянной клиенткой. И она хотела, чтобы Кузьма из болота наслал на Владимира Федоровича неизлечимую болезнь. В частной беседе Элли оказалась предельно откровенна. заявила: мой супруг жлоб выделяет мне копейки, когда он умрет, дом в Подмосковье, квартира в столице, все счета в банках и клиника станут моими. Рудольфа с его дурой и детьми выгоню, осточертели они мне. Буду жить как Никки, богато и счастливо. Лукерия усмехнулась. Она не знала ничего про дела Владимира. Ни про кредит, ни про финансовые проблемы и не имела понятия, кому все это высказала. Вот же дура. Руди решил избавиться от бабы и начал подсыпать ей в еду лично составленный коктейль из таблеток. И отцу он его тоже прописал. У Рудольфа есть правильный нотариус. Тот оформил совершенно законный акт дарения квартиры в Москве и загородного дома семьи. Владимир Федорович якобы передал всё сыну, но сам старший Деревянкин об этом так и не узнал. Мало того, Руди подбил и меня на то же действие. Я продала жилье и автомобиль, отдала ему деньги. И то, что мы оба заработали на сказке под названием «Кладбище чужих секретов», хранил тоже он. Верила Рудольфу как себе, и что дальше? Он отравил Элли и пошел к вам. Странный поступок, изумился я. Согласна но Руди хотел отомстить за все отцу. Решил убить его, но представить дело так, что папаша из-за мук совести покончил с собой. Руди искусно отправил вас на поиски великого жреца и назвал мое имя. Неужели вас не удивило, что в этой истории у всех плащи, маски и псевдонимы, а я не скрываю ничего? Я кивнул. Этот факт смутил, но я не нашел ему объяснения. Моя собеседница истерически рассмеялась. «Да, не скрывала ничего, потому что мне следовало вам соврать, что роль великого жреца исполнял Владимир и рассказать всю историю. Я так и поступила. А потом мужчина, которого я на самом деле полюбила, привез меня в аэропорт. Как развивались события дальше, вы видите. Забыла сказать, медцентр отца теперь станет его собственностью». Не могу понять, зачем Рудольфу понадобился спектакль с Вибзалом, тихо произнес я. Мне это тоже неизвестно, но это фигня. Есть другой, более серьезный вопрос. Куда мне деваться? Квартира продана. Я не имею права там жить. Бизнес тоже? Я бомж с минимальным набором вещей, без денег и работы. По лицу рассказчицы побежали слезы. Владимир Федорович был жестоким прагматиком. Юная, глупая девочка со сказочным именем Лукерье ему понравилась. Чем я привлекла внимание опытного ловеласа? Уже сказала, я была юная и глупая. Юность и глупость притянули ко мне мужика. Он забавлялся, видя неподдельную радость от обеда в дешёвой бургерной, а я считала это сетевое заведение шикарным рестораном. Чуть ли не ноги начала целовать доктору, когда тот помог мне поступить в медвуз а наш первый полет за рубеж, да сразу в Париж. С моей стороны было море эмоций, взрыв любви к Владимиру. Но мало-помалу я привыкла, научилась правильно одеваться, не теряла больше сознания от радости, когда самолет приземлялся в аэропорту Шарль-де-Голь. Я повзрослела, и тогда любовнику стало скучно со мной. Он ушел. Я уже умела самостоятельно плавать, но как мне было обидно. «Кстати, я позвала Владимира в бургерную, чтобы вы поверили, что я до сих пор сплю с ним. Придумала, что нужен его совет по развитию моей клиники. Удерживала врача до тех пор, пока вы не появились и не заметили нас». Лукерия запрокинула голову. «Да, Владимир меня от себя оторвал. Это было больно. Но он не обманывал меня. Сначала полюбил, помог во всем, а затем разлюбил, честно об этом сказал и ушел» но когда я звонила, находил время для встречи. Да, я его не любила, но уважала и испытывала благодарность и очень обиделась, когда он одним махом разрубил наши отношения. В тот момент я возненавидела Владимира, захотела отомстить. Я влюбилась в Рудольфа, думала, что он станет ко мне относиться, как Владимир Федорович, но фатально ошиблась. Руди использовал меня, включил в свой план мести отцу. Я оказалась марионеткой в его руках. Луша неожиданно схватила меня за руку. «Понимаете, что получилось? Я не любила Владимира, но прожила с ним не один год. А он забавлялся со мной, но дал мне все, Изменил мою жизнь, вывел в люди. А потом объяснил, что я ему больше неинтересно, ушел, но ничего не отобрал. Он меня никогда не обманывал. А как себя повел Рудольф, в которого я влюбилась без памяти?» Он отобрал у меня деньги за проданные квартиру, машину и бизнес, соврал, что обожает меня, и бросил. И теперь я без жилья и денег. Может, мне следовало любить Владимира и прогнать Рудольфа с саной тряпкой, а? Каково ваше мнение по данному поводу? И где мне сегодня ночевать и вообще жить? Я взял телефон, набрал номер Олега Котина и спросил лучшего друга. В твоем приюте для женщин, которые оказались на улице, есть свободное место? Спасибо. Ее зовут Лукерье Виллер. Потом я пояснил своей собеседнице. Мой приятель, щедрый благотворитель, открыл дом для тех, кто попал в беду. Женщины живут там в однокомнатных квартирах, пока им не подберут работу и не решат их жилищный вопрос. На ваше счастье, есть одни свободные апартаменты. В них есть все нужное. Вам дадут деньги на продукты, проживание бесплатно. Уверен, все будет хорошо. У вас диплом врача, опыт, стаж. Вам быстро найдут место. Сейчас отвезу вас. Женщина, которая живет с женатым мужчиной, не вызывает у меня отвращения. Чего греха таить? Большинство тех, с кем у меня были отношения, не принадлежат к когорте дам, свободных от брачных уз. С такими намного легче, чем с одинокими. Почему? потому что они не хотят рушить свою семью, их устраивают короткие отношения, а я не собираюсь жениться. Но почему-то сейчас в душе закопошились сомнения в правильности выбранного мною образа жизни.